Следующая проблема недостаток управленческого опыта. То есть руководитель не делегирует потому, что просто не умеет это делать, опасается этой процедуры и предпочитает сделать сам. Очень часто. Мне проще сделать самому, говорят руководители. Проще, я соглашаюсь, но неправильнее. И не всегда простой путь является правильным. Вам надо учиться чтобы, тому, чтобы работа была выполнена чужими руками. Не умеете, учитесь. Вот это ваша обязанность путь воина. А мне так проще. Проще, но неправильно. Не подобает. Идти простым путем. Потому что вы являетесь, еще раз говорю, бутылочным горлушком, Батлнек, вот то, что называется, да, вы сами являетесь ресурсом. Кстати, тоже пример из департаментов продаж, региональный филиал, директор по продажам, ну, по региону там. Всех клиентов у себя держит. Ну, практически крупных, да. Но там даже не финансовый вопрос. Вот. И в итоге не успевает их обслуживать. Естественно, да? И вот ситуация, да? Но я им не могу доверить, вот как же так там, да? Ну и что, и в итоге вы на себя, вы не успеваете их обслуживать, да? Потому что вы их не учите. Вы им не можете доверить, они не умеют. А почему они не умеют? Потому что все время занят обслуживанием клиентов. Значит, у вас нет времени развить их навык до того момента, когда вы можете передать этого клиента. Мне проще самому. Проще, но неправильно. Кес проще. В итоге времени не хватает, они у вас не обучены. Да, личинки, амебы, да, и вы вот так вот, как белка в колесе. Ну, а как расширяться? У меня времени нет, у вас нет, правильно. Но у вас вон там 8 гавриков под командованием, да. А они не могут, а почему они не могут? А потому что вы все время там, а вы должны быть здесь, а они должны быть там. Понятно вот эта логика? То есть, когда мы идем на поводу, как проще, мы фактически оказываемся в тупике по развитию. Мы создаем вот эту петлю отрицательной обратной связь. Нет времени развивать, потому что все время заняты работой, и они не могут выполнить работу, потому что нет времени развивать. Круг. Кто его должен размыкать? Босс? Неуверенность в моральном праве отдавать распоряжение. Это немножечко к тому, что мы уже говорили. Да? Вот руководитель зачастую действительно как-то тушуется. Ну вот я. Вот Я же могу это сделать. да? Могу. А тут я должен вместо того, чтобы сделать то, что могу, подойти к другому человеку, иногда старше меня, кстати, иногда опытнее меня, это еще дополнительная проблема, иногда там еще гендерная проблема, мужчина должен подойти к женщине, женщина должна подойти к мужчине и сказать ему, типа, я что, сам без рук? Вот это большая ошибка. Еще раз говорю, вы работать не обязаны. Нужно изживать себе вот это. Ну и есть там куча внутренних комплексов. Там, что же я барин, что ли, что он подумает, что она подумает. Я же она знает, что я это умею. Вот есть таких множество блоков, что как-то руководителю психологически комфортнее сделать самому. А это очень неправильно. Да? Вот почему упражнение голова профессора Доволя. Да? Вот руки за спиной. Вы обязаны управлять людьми. Вы обязаны все, что можно делегировать, делегировать сотрудникам. Вы обязаны полностью постараться избавить себя вообще от любой работы руками. Ну, насколько это можно? До конца все равно не получится. Вы должны оставлять себе самые избранные дела, которые точно никто, кроме вас, не может сделать. Потому что когда вы делаете то, что могут делать ваши подчиненные, вы даром тратите деньги компании. Согласны? Ставка ваша? Какая? За что? Почему вы, условно, токарь седьмого разряда, делаете работу токаря третьего разряда? Кто вам это позволил вообще? Вопрос эффективной эксплуатации активов. Вот. Так что учитывайте стоимость рабочего времени, учитывайте меру ответственности, учитывайте, что в сутках у всех 24 часа, и, пожалуйста, изживайте себе эти немножко постсоветские синдромы. Мы все равны. Равенство в природе вообще не предусмотрено пока. В природе существуют только иерархии. Все остальные истории про плоские структуры – пока являются единичными случаями и не более, чем мифами. И там, где это не мифы, это, как правило, компания, занимающаяся вполне определенными вещами. Там IT, дизайном. Да? И там то... все равно есть иерархия. Там все равно есть иерархия, да. Там она может быть менее выражена. Да, да, да, да. Для того, чтобы структура представляла собой круг, в структуре должны быть выращены одинаковые по ответственности и возможности люди. Это высший пилотаж создания... Группы, да, когда они все равны, практически откалиброваны и равны по весу, по социальной ответственности, вы еще вырастите такую команду, а потом в ней находитесь наравне. А пока вы не вырастили, а кроме иерархии, коллеги, ничего не придумано, и равенство — это не более чем миф. Когда мы говорим об иерархии, мы не говорим о каких-то унизительных вещах. Есть этика общения, есть культура общения. То, что я выше не означаю, что я себе позволяю, там, хамство, понебратство там но, ни в коем случае. Но у подчиненного никогда не должно быть вопросов, кто в доме хозяин, кто старше. В какие бы демократические итоги эта иерархия не рядилась. Вы можете быть дружелюбны, приветливы, добры, милы и обаятельны. Сколько угодно. Не надо на себя напускать грозный вид, там шевелить ушами, топать ногами, грязно ругаться и размахивать конечностями. Это, в конце концов, просто глупо. Но... У подчиненного ни на секунду не нужно быть вопроса, кто, кто руководит. Вы. Все. Этим все сказано. Я подхожу и даю поручение, потому что я руководитель, ты подчиненный. Все. А что, ты сам не можешь? Могу. А почему нет? Потому что это твоя работа. Все. Вот эту штуку надо в себя очень четко держать, да? потому что иначе работа остается у вас. на столе. Поймите, в этом нет ничего от кастовой спеси, да? от презрения, от снобизма. Это не более чем логика. Стали руководителем, нефиг прикидываться, мы все равны. Во-первых, в это все равно никто не верит, а во-вторых, если поверят, тут и начнутся все проблемы. Поэтому не надо говорить «мы равны». Да? «Мы не равны». «Я руководитель», «Вы подчинены. Подчеркивать это не надо, но управление идет сверху вниз. Но это может быть достаточно вежливо, достаточно корректно. Да, ведь понимаете, когда власть есть, то фраза «могу ли я вас попросить взять на себя этот вопрос» Собственно, формулировочка, риторическая, да? Слово «нет» не, не предполагается. Да, «Если вам не трудно, сделайте, пожалуйста, это». Не обязательно говорить «А ну-ка, я сюда сделайте немедленно!» Зачем такие вещи? Да. Вежливая просьба, конечно, это форма корректности, это воспитанный человек другому человеку. Но между ними должно быть вопрос, что вежливая просьба предполагает ты думаешь, он попросил. Ни в коем случае. Ну, а тем, кто вежливость принимает за слабость, а такие люди есть. Руководитель должен вовремя показать свою вторую сторону и поставить, да? что если вдруг кто-то по наивности решит, что вежливость, воспитанность, благожелательность, это слабость, и можно проявить пофигизм, ну, руководитель всегда может объяснить человеку на понятном ему языке. Поэтому руководитель должен владеть любым языком со словарем и очень быстро переходить из состояния в состояние. Ну, давайте себе я всегда сторонник того, что человеку надо говорить на его языке. Ну, конечно, его надо учить своему, но если он упорно не понимает ваш, надо переходить на его. И когда мы имеем дело с трамвайным хамом, фраза, вы знаете, мне кажется, что вы себя ведете несколько некорректно, не всегда будет способствовать правильному разрешению ситуации. Да, когда вы, впечатаете, вы его впечатаете, в его поднимите и скажете «понял», он поймет. Потом нужно быть опять вежливым. Но он уже будет понимать, что за этой вежливостью нету слабости. А вы вежливы потому, что это удобная и уместная для вас форма общения. И если человек не поймет вежливую форму, вы очень легко перейдете на более брутальный язык какой-то, да, и, собственно, и все. Поверьте мне, эта техника очень хорошо работает. Но это не спонтанная агрессия, а сознательный переход на язык оппонента. Это совершенно разные вещи. Это как раз признак профессионализма. И, кстати, на человека очень шокирующе действует легкость перехода из образа в образ. Так, вышли в это сообщили информацию и вернулись в другое. И потом, например, скажите, коллега, в принципе, если вам так удобнее, я могу с вами так общаться постоянно. Но мне кажется, что было бы более уместно, если мы с вами вели себя как люди цивилизованные. Хотя, как хотите, можно так, можно сяк. Если вам больше нравится ненорматив и рукоприкладство, с удовольствием. Лишь бы вам было хорошо. Вот. И вот эта вежливость действует очень отрезвляюще. Ну, Там множество, может быть, этих вариантов, что с чем смешивать. Да? Я, скорее, саму идею подсказываю, чем призываю действовать именно так. Поверьте, практиковалось самыми разными социальными кругами, в самых разных ситуациях. Работает очень хорошо. Когда понимаешь, что делаешь, и есть люди, кого не жалко, а их вокруг полно, то очень интересно на них отрабатывать различные методики воздействия, с интересом наблюдая, как они на это реагируют, набираясь опыта. Вот очень важный момент, что этому надо учиться сознательно, а не когда разозлят. Хочешь мира, готовься к войне. То есть тренируйтесь в искусстве общения с людьми. Почему я в курс этого года и включил коммуникативные тренинги? Да? Потому что этому надо учиться. И техникам переговоров, а это все вот вещи переговорные, нужно учиться не только с эузом, Каждый из нас продавец. Древнейшая профессия на земле. Не та, которую принято считать, а продавец. Как только появился два человека, один захотел другому что-то втюхать. Убеждение – это продажа. Да, когда мы человека приглашаем в кино, мы продаем ему идею. Когда мы просим человека погулять с нашей собакой, мы продаем ему эту идею. Да, если он покупает, он идет гулять. Это продажа. И, да, не надо думать, что продажа – это вот, там, магазин, продавец в уарьке. Мы все время заняты продажами. Да? Потому что мы другому продаем. Например, руководитель продает подчиненным отношение к работе. Не так? Мы бы хотели, чтобы он так относился. Это продажа. А раз она продажа, она должна вестись по законам продаж. То есть переговорные техники, они уместны в быту, они уместны в личной жизни. Почему мы лишаем наших близких того, что даем VIP клиент Со своими можно не церемониться? Ну, если можно, не церемониться. Стоит ли удивляться потом отношениям? Разве не так? То есть это клиент, с ним понятно, а со своими? А их не надо убеждать? А им не надо преподносить в правильной упаковке? А их не надо и, выслушивать и ориентироваться в их потребностях? Или это только для клиента? Ну, если не надо, то не надо. Ладно, двигаемся дальше. А... Нежелание столкнуться с… Так что, кстати, ну, комму... Комму... искусство межличностной коммуникации очень важная компетенция. Потому что одно дело, что делать, например, делегировать. А второе дело, как делать, как говорить при этом, правильно? Конечно, важно знать, что делать. Вот мы сейчас изучаем, что делать. Но мы же это делаем посредством коммуникации, правда? И используя вот такую вещь, делайте правильные вещи правильно. Вот мы сейчас изучаем правильные вещи. А чтобы их делать правильно, э, искусство коммуникации. Даже письмо – это коммуникация. И в письме тоже надо даже подчиненному не забыть поставить. Там, условно, Светлана, добрый день. Могу ли я вас попросить вот рассмотреть этот самый? Да? Не надо экономить на этих словах. Можно просто написать, Светлана, сделайте вот это. Это одна история. Вторая история Светлана, как вы посмотрите, если бы я предложил. И не надо на этом экономить. Потому что экономия предполагает большую жесткость коммуникации, следовательно, худшее восприятие, следовательно, возможны проблемы. Согласитесь, да? Сэкономить-то можно. Но это можно экономить с людьми, которые очень э, устойчивы и не обращают на это внимания. Да? Если у человека, конечно, предельно здоровая психика, он не берет в голову все эти фантики и бантики, э, с ним можно общаться проще. Но это у вас должны быть определенные отношения, он должен быть очень устойчив эмоционально, самодостаточен, А таких людей немного, которые можно позволить себе охладиться без бантиков. Да? Мы, конечно, можем желать, чтобы их было больше, но их больше от этого не станет. Значит, остальные весьма чувствительны к обертке. И, кстати, в коммуникации, раз уж мы об этом заговорили, значимость содержания 7% из 100. Это чтобы вы знали. 55% это невербальные сигналы, язык тела а 38 это оформление речи а содержание только 7 страшный вывод как намного важнее что то есть если у вас 93 через одно место к звездам то какие бы мудрые вещи не содержались в содержании тавтология да? содержание содержание ваш собеседник это воспримет неадекватно соответствующим последствиям поэтому А, безусловно, важно, что говорить, да, суть. Это по умолчанию необходимо, но недостаточно. Но вот важнее, как доносить информацию. А если, например, нет визуального контакта, то, 30, то 93% вылетают в оформление. И когда мы пишем email, 93% это текстовочка. Интересно? Интересно. Просто это, знаете, такая из, из тех вещей, которые вроде бы когда-то половина слышала, только почему-то периодически забывают. Чему уделяем время? Я же прав, ну и что? Как ну и что? Ну так-то я оформил свою правоту, чтобы кто-то с ней согласился. А они меня не слушают. Это научись говорить так, чтобы было интересно слушать. Понятно, да?